Он начал вести дневник, на одной странице которого после встречи с очередной сотней туристов мальчик записал. «Каждый день сюда приходят гости и надоедают мне своими вопросами, пока у меня не начинает болеть голова. Я все ненавижу, я ничего не хочу. Я хочу только цветных карандашей». Можно было привести немало подобных, хотя не столь невероятных, описаний. Как-никак, Ким — феномен из феноменов. Все факты такого рода требуют объяснения. Но объяснения пока нет. Все же одно добавление мы считаем нужным сделать. За несколько дней до того, как Ким произнес первые слова, то есть на четвертом месяце, у него сразу появилось 19 зубов. И на здоровье, скажем. Какое это, собственно, имеет отношение к дифференциальному и интегральному исчислению, который пользовался малыш при решении сложных математических задач? Но вот любопытно. Для большинства высокоодаренных детей характерно именно это раннее появление зубов. Словно выражение «грызть гранит науки» рисует подлинную картину, а не является всего лишь метафорой. Дает ли этот факт что-нибудь для прояснения причин раннего развития способностей? Конечно, нет. Но все же это пища для размышлений. В любом учебнике по анатомии, и физиологии человека можно найти сведения о сроках и последовательности созревания органов и систем ребенка. Эти показатели выведены на основе исследования тысяч детей и поэтому рассматриваются как типичные. Известно, что костная система, например, лишь к 12 годам приобретает строение костей взрослого. По календарю идет и прорезывание зубов. К началу года их обычно бывает всего восемь. С достаточно высокой пунктуальностью, при нормальных условиях жизни, происходят и другие анатомо-морфологические изменения. Рост тела, объем грудной клетки, черепа, величина внутренних Аналогичные изменения обнаруживаются и в показателях строения мозга. У новорожденных его вес составляет 25%, в два с половиной года около 70%, в пять лет 90%. Таким образом, анатомическое и морфологическое развитие происходит по своим биологическим часам. Конечно, эти часы могут спешить или, напротив, отставать. в зависимости от влияния среды. Обычно эти отклонения находятся, если можно так сказать, в пределах пяти минут. Но иногда, по неизвестным науке причинам, биологические часы начинают спешить. И то, что у ребенка в четыре месяца вдруг появляется белозубая улыбка, свидетельствует о некотором глобальном сдвиге во многих системах. Главные из них – нервная и эндокринная, обеспечивающих рост и жизнедеятельность организма. Очевидно, что ускоренными темпами происходит и созревание мозга. Но здесь впору напомнить, что сам по себе мозг не может породить никаких психических качеств. Эти качества формируются только в процессе воспитания и обучения. Ким овладевал чтением и письмом фантастически рано и невероятно быстро. Но все равно, без обучающих взрослых эти умения не появились бы вовсе. Однако от уровня морфологической зрелости мозга в значительной мере, об этом в частности свидетельствуют исследования недоношенных детей, зависят темпы самого психического развития. если главные факторы, а именно воспитание и обучение, разумеется, находятся на надлежащем уровне. Мозг ребенка – невычислительная машина. Он начинает функционировать задолго до того, как все его 10 миллиардов нервных клеток, триллионы ганглиозных клеток и астрономическое число нервных волокон, проводящих элементов мозговой схемы, окончательно сформируются. все же мозг должен иметь некоторый уровень готовности для того, чтобы обеспечить нормальное физиологическое функционирование. Казалось бы, уплотнение срока.